Именно этот трибун внес в Сенат данный законопроект. Запрещал женщинам носить украшения весом более тринадцати с половиной грамм золота, наряжаться в пурпур, ездить с мигалками в пределах садового коль... Тьфу! Ездить в экипаже в пределах городских стен и ближе полутора километров от них никто и не думал нарушать этот закон когда шла тяжелейшая война когда ганебал бросал вожделённые взгляды на рим с высоты эсквилинского холма отрупа миримлен была покрыта вся италия но после великой победы во время разгульного веселья ренессанса когда уже и мужчины стали наряжаться, завиваться, душиться и следить за модой обстоятельства настолько требовали отмены устаревшего закона женщины рима собрались на форуме и начали бессрочный митинг, добиваясь от сената аннуляции закона о пие. Как замечает один из историков, а они шли на приступ закона с не меньшей стремительностью, чем их братья и мужья шли в это время на приступ македонских крепостей. Я выше писал, что настал мир, но не настолько, чтобы уж чужих крепостей не брать. Вот тут и внёс свой пятачок Катон. Он подговорил двух сенаторов наложить вето на отмену закона. Катон часто действовал через подставных лиц и в деле с обвинениями Сципиона И когда свои денежки в рост давал, что тогда считалось весьма и весьма не камильфо, женщин украшают не золото, не драгоценные камни и не пурпурные и расшитые платья, а стыдливость, любовь к мужу и детям. «Покорность и скромность», — говорил Катон. Он всерьез полагал, что приличным римским женщинам пристало носить только черное и неброское. Это же надо настолько не понимать женщин. Дальше случилось следующее. Виллы двух трибунов, которые наложили вето на отмену закона А. Опять окружили толпы возмущённых римлянок, не в силах выдержать морального давления и криков слабого пола, трибуны замахали руками, сдались и отозвали своё вето. В конце концов, они ведь тоже были женаты. Тогда к женщинам на площадь Решительно вышел сам Катон, вышел и смутился под их взглядами. И вот опять история через тысячи лет доносит до нас мелкую психологическую деталь, живую человеческую реакцию, которая вдруг появилась освещает всё удивительным светом катон смутился непреклонной аскетичной жлой бледноглазой рыжей катон чьим вторым именем была суровость смутился даже если бы мы ничего не знали о положении женщин в древнем Риме, только этот момент открыл бы нам всё. Да. Юридические нормативы, касающиеся женщин, были строги, приравнивая положение женщин чуть ли не к рабскому но мог ли смутиться катон под взглядами рабов раб есть вещь катон в своих трудах по сельскому хозяйству очень был разносторонний человек нудно перечисляет чем правильно кормить рабов И как их размножать? Пишет, что старых и негодных лучше продавать. Раб для катона тот же вол. Можно ли смутиться под взглядом вола? Катон смутился под прямыми взглядами женщин. Господи, как порой мелочит тонко характеризуют и людей, и эпоху. Но Катон не был бы Катоном, если бы не попытался сопротивляться. Он хотел остановить великой блуд и речь его о... Как речь каждого человека, убеждённого в своей правоте, была полна горьких упрёков, обращённых к женщинам: "Какая муха укусила вас, что вы бегаете по улицам и обращаетесь к людям, которых не знаете?" Разве вы не могли обратиться с заявлениями дома к своим мужьям? Каким благовидным предлогом можно оправдать этот женский бунт? Послушайте-ка, вот эту: "Я хочу золото и пурпура". Я хочу блистать. Я хочу тоскаться по городу, сколько мне вздумается, на глазах у законодателя забрызгивая грязью простаков. Я хочу тратить без меры и удержу. Простота для меня то же самое, что нищета.